Ну, там, когда они рассказали о своём случае Ванеку и Марику, Ваняка печалился. Теперь тебе нельзя ходить на работу. Если он тебя узнает, конец тебе. И он ещё долго будет тебя искать. Капитан Байков, свинья. Он вмешивается во всё, а сам ничего не понимает. Он суётся и в медицинские дела. Он уговаривал аптекаря, чтобы тот не давал мне сперту, и говорил ему: что для компрессов я могу употреблять нечистый спирт, а динатурат. Неужели я уже до того дошёл, что стал бы за такого осла пить денатурированный спирт или пить чай с карболкой? Никто не ответил на этот ораторский выпад, а Ванек укладывая Швейка на койку, торжественно произнёс: "Теперь ты больной и баста. Если русский доктор не поверит, я тебе устрою холеру, тиф или индийский мор". А чтобы тебя Байков не узнал, я насажаю тебе на лицо чёрных оспин. Эта болезнь в городе свирествует почти всегда. Пусть они со мной не играют. Я им этого не пропущу, добавил он угрожающе. И его дыхание обдало Швейка таким приятным запахом, что тот не выдержал и сказал: "У тебя, наверное, разбухший желудок, а тебя здорвнёт спиртными компрессами. Должно быть, ты эти компрессы принимаешь внутрь". Тебе сейчас это не принесло бы пользы, ответил на это Ваник и закричал Марку: "Коллега, измерьте, пожалуйста, больному температуру. Измерение температуры для диагностики болезни самая важная вещь". И бравый солдат Швейк, отдыхая на мешке, в котором было не больше пары соломинок, лоскал взглядом доктора Марика в белом халате, а когда тот сел возле него, взяв его руку в свою, словно считая пульс, Швейк шепнул доктору: Сбеги в барак, скажи Горжуну, пускай он мне вечером купит колбасы, принесёт сюда пару бутылок пива. Скажи, что я болен, что доктор прописал мне пиво. И это так, немного. Не так, как тот углеков, водрыжка из кладна, который был несправимой пьяницей и пил пиво только из двухлитровых кружек. Однажды, когда у него уже сгорел желудок, доктор запретил ему пить пиво, а он и говорит доктору: "Ни за что, на свете!" Я буду глотать ваше лекарство, если нужно, буду лежать, режьте меня. Что хотите, делайте, но без пива я жить не могу. Если вы мне не разрешите хотя бы один стакан, я повешусь. Ну, конечно, доктор жалился и говорит: "Так пейте, но ну, не больше 1/2 л". А он, Водрышка, прямо от доктора направляется в пивную Рогаван, а там старый хозяин уже его знал. Не спрашивая, наливает ему двухлитровую. А вёдрашка хватает его за руку. И говорит: "Подожди, я болен. Мне разрешили пить только поллитра". Тот наливает ему поллитра. Он выпивает, тот наливает ему другое. А когда вёдрошкой выпил уже 104-ую кружку и заплатил, то сказал: "Ну так эти доктора не так уж глупы, как говорят. Никогда мне не было так приятно пить, как сегодня. Это, наверное, потому что я пил по указанию врачей и под их руководством". С тех пор хозяин пивной ставил всегда на стол сразу 20 полулитровых кружек. А Водрышка каждому говорил: "Идите к моему доктору, вот человек знает, как нужно бить".